Он хорошо понял, что теперь рядом с ней даже спать опасно. Разъярился. «Чего тебе не хватает? Злата, серебра, скоры, челяди, всего вдоволь! Старшей княгиней назвал!» И тут случилось совершенно непонятное. Рогнеда вдруг разрыдалась. Наружу выплеснулась давнейшая женская обида. «Ты, Смальфрид, свадьбу, а меня только насильно!»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 Но когда Блуд сообщил, что княгиня поедет в Новый Град Изиславль только со старшим сыном Изиславом, мать не удержалась и даже вскочила. «А Ярослав? А Всеволод?» Блуд сокрушенно покачал головой. «Они, княгиня, останутся здесь, у отца». «Нет, нет, я заберу их с собой». «Княгиня, не спорь с волей князя, можешь и этого дитя лишиться».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 Потом Выжгород засыпала снегом по самой стрехи, и она родила дочку. Но, видно, мать слишком многое пережила. Девочка не прожила долго. Рогнеда злорадно думала, что даже не сообщит отцу о смерти дочери, если он совсем не интересуется ее матерью. Но у Владимира в Выжгороде свои глаза и уши. Князь прислал сказать Рогнеде, что скорбит о смерти дочери,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 Злые языки давно уже наушничали против Олова, подговаривая, что тот, мол, собирается переходить в дружину княгини. А после случая с Рогнедой Владимир даже засомневался, что Олов с ней в сговоре. Прямо никто ничего сказать не мог, но подозрения разъедали душу князя. Он все больше распалял сам себя, потому даже был рад, когда приемный сын решил покинуть Киев.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 Некому на судьбу посетовать, некому голову преклонить. Рогнеда вспомнила о том, что и сама осталась одинешенька. Муж отправляет далеко от себя, младших детей не дает, остается только Изислав. Стало очень горько на душе. Ее раздумья понял Олаф, всегда отличавшийся чуткостью. Пожалел. «Княгиня, ты сыну нужна!» «Верно сказал, не сыновьям, сыну!»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 Олаф стоял, гладя ее светлые волосы чуть дрожащей рукой, и уговаривал сам себя. «Пойду с дружиной по морям, наберу еще к себе желающих, стану самым сильным конунгом в Варяжском море, вернусь в Киев с большой дружиной. Вот тогда спрошу князя, где его княгиня с младенцем». Рогнеда подняла голову, некоторое время недоуменно смотрела на юношу, а потом вдруг засмеялась.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 Но главное началось с Рогнеды. Непокорная полоцкая княжна точно пробудила в нем какие-то огромные скрытые силы. Он брал и брал себе женщин. Не всегда проходило гладко. Часто родичи мстили за уведенных из дома и опозоренных жен и дочерей. Так в одной извесии князю глянулась Ждана. Девушка не противилась, очень уж глянулись голубые княжьи очи. Сама ушла, да только родне от того не легче.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 но князя за бесчестие сестры и рода накажет. Удивительно, но отправившийся в путь ради мести Изог стал верным помощником любвеобильного князя. Рогнеда уехала сначала в Выжгород с глаз князя Долой, а потом в Изислав вместе со старшим сыном. Мальчику понравились сборы. Нравилось то, что он много делает самостоятельно, даже уезжает посланником в полоцкие земли –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 Только княжи терем строили специально привезенные люди, выстроили старательно и быстро. Всюду вкусно пахло свежесрубленным деревом, все еще новое и чистое. Стены пока не закоптили, потому белели ошкуренными стволами. Петли дверей не скрипели, половицы тоже. Жить бы и радоваться, но Рогнеда была в отчаянии. Она не вернулась в Полоцк. Владимир не стал отправлять, да и самой возвращаться в город, где жила княжной и была опозорена князем, не хотелось. Изиславль выбрала, потому что неподалеку владение Туры – давнего друга отца, родственника матери, человека, способного заменить ей погибшего Рогволода. Владимир с Туры не враждовал, потому согласился с выбором жены, не задумываясь. Туры действительно прибыл в Изиславль, как только узнал о переезде туда Рогнеды. Старый князь Дригович хорошо осведомлен об участи своего друга и его несчастной дочери. Он жалел рогволода и саму рогнеду, но против князя выступать не собирался. Услышав еще со двора его низкий голос, отчитывающий кого-то из нерадивых холопов, Рогнеда бросилась навстречу. Дригович не успел дойти до ее ложницы, наткнулся на опальную княгиню еще в переходе, остановился, схватил за плечи, потащил к свету.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 Почему князь Владимир вдруг отправил свою жену с сыном в далекий Изяславль? Уже в последний вечер Турой все же не выдержал, спросил напрямую. Пришлось Рогнеди честно рассказать и про нож в ложнице, и про то, как князь в ответ казнить задумал, и про меч в руках маленького Изяслава, и про высылку в полоцкие земли. Дригович сокрушенно качал головой. Вот оно как дело. Что тут скажешь? У каждого своя правда. И Рогнеда за родных мстила, и князь больше не мог ее у себя держать. А что не казнил, все же молодец. Негоже мать своих детей и жизни лишать. Но не мог не поинтересоваться. А чего ты вдруг теперь мстить решила? Троих сыновей родила, а потом о крови родных вспомнила. Рогнеда смотрела в темное окно и молчала. Тура не торопил, уже понимая, что ей есть о чем молчать. Наконец княгиня сдавленным голосом поведала. Четверо, сыновей четверо было, Мстислав маленьким совсем помер, и одна дочь. А я не вынесла более. Она вдруг вскинула голову. Натурой снова смотрела гордая полоцкая княжна, красивая в своей надменности. Потому как женщин на ложе брать без разбора стал. Князь чуть смущенно крякнул. Но не он один так. «Все». Рогнеда поднялась, прошлась по трапезной, остановилась. Глаза ее чуть сузились, губы зло сжались. «Ладно бы просто так, а то ведь женился на Грекине, что после Ярополка осталась на боярской дочке. Сколько же еще таких жен будет?» Мысленно Туры произнес «Ой-ой», но вслух сказал другое. «Сядь, успокойся». «И то невелика беда, если тебя больше других любят. У твоего отца сколько жен было? Трое. И у меня тоже. И у князя Игоря тоже не одна княгиня Ольга. Да уж на что сильна, а других жен терпела». К его удивлению, Рогнеда почти бессильно опустилась на лавку с поникшей головой. Видно, и сама о том думала, выступила против мужа из ревности, а потом и пожалела. Да сделанного не вернуть Дригович решился посоветовать помирись с князем, негоже же не вдали от мужа жить. Слышал я, что владимир больно горяч до да беспамятства, но отходчив простит, если любит, примирись Да как в Изиславль подальше от себя отправил, только изислава с собой и отпустил младшие сыновья с ним, ярослав всеволод даже сыновей не отдал. Губы женщины снова дрогнули. Больше всего сейчас она тосковала даже не по князю, променявшему ее на других жен, а по своим мальчикам, еще таким маленьким. Туры снова встал в тупик. Окажись он на месте Владимира, тоже не отдал бы своих сыновей опальной жене, но ведь Сирогнеду жалко. Вот и разберись, кто из них прав, а кто правее. Все, чем мог помочь своей родственнице Туры, обещает замолвить слово перед князем при случае. Да только Владимир в Киеве не сидел, вдруг начал воевать. дригович положил руку на плечо опальной княгини. «Пока смирись. Время все рассудит. А князь с женами не живет. В походах уже больше года». Рогнеди очень хотелось спросить, где в походах, как там Владимир, но сказала другое, снова горяча сама себя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 думающая прежде о своей выгоде и заботливая хозяйка, не оставляющая вниманием слуг. Гордая, почти надменная княгиня запросто могла присесть посреди теремного двора перед голопузом-ребенком, утирая тому слезы. Такой смесью несочетаемого Рогнеда очень походила на князя Владимира и потому была нужна ему, как никто другой. В глубине души князь уже это понял –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 Воевода волчий хвост радовался такому повороту событий. Давно пора, дружинники уже стали ворчать, что одной осадой родня славы не добудешь. Но князь сначала отправился не славу добывать, а дело делать. Пошел на волынян. Волынь древние русы назвали в честь волюшки вольной. Никому волыняне не подчинялись, ни перед кем головы не склоняли. Но не на них, собственно, собирался нализать князь, Волыняне просто жили на его пути к Червенским градам. Владимир решил, что пора вернуть Руси эти земли, при князе Игоре, платившей дань Киеву. После Игоря перестали, а теперь совсем под власть гнезненского князя Мешка попали. Конечно, линзяне добром под Киев не вернутся, нужно воевать. А идти к ляхам придется через Дреговичей или Волынян. Владимир позвал к себе воеводу, кивнул на смирно сидевшего в стороне человека обличью ляха. Послушай, что он говорит. Оказалось, Лысак одно время был при гнезденском князе Мешке, да попал в немилость, потому вот и оказался у Владимира. Волчьему хвосту не очень нравились такие перебежчики, хоть толк от них мог быть. Лысак поведал о том, что в Червенской земле своих князей уж не осталось, постарался Мешко. Мало того, он утверждал, что с волынянами можно договориться,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 Только дань брать и станет, а вот Мешко, если линзан совсем под себя возьмет, то доберется и до Волыни. Мешко крут не по совести, местную знать вырезает почем зря, даже тех, кто вроде не сопротивляется. К чему? Хочет совсем под себя подмять. Лучше уж киевский князь, тот обещает никого не трогать, а заратиться всегда можно успеть. Волыняне покорились Владимиру и впервые уплатили дань.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 «Защитить вас некому! Князь Мешко далече! А сами вы с нашей силой не справитесь!» Со стороны противника донеслись новые оскорбления, обещавшие раздавить киевлян, как мух, одним хлопком. Решив, что те недостаточно разослились, Волчий Хвост еще добавил, что кричать-то каждый гораст, но пока ни один из линзян боевой выучки не показал. Видно, только и могут, что сидим сидеть на лошадях, куда их с крыльца подсадили а вперед выехать слабы. Глядя на рванувшихся навстречу всадников, князь Владимир кивнул. «Пора!» Лензянам было уже все равно, на каком краю поляны они встретятся. Поднимая на дыбы коней, с треском и грохотом сшиблись посередине, на что и рассчитывал волчий хвост. Русичи хорошо усвоили приказ не продвигаться к лесу. Там могут встретить стрелами, потому звон мечей, стук копий, удары щитов о щиты — Храп лошадей, крики и стоны все же пришлись на саму поляну. В пылу жаркой битвы никто не заметил второй волны киевских всадников, которая обогнула бившихся и подлетела к зарослям, держа на готове луки. Затенька ли тугие тетивы? Крики боли и предсмертные хрипы раздались уже посреди поджидающей засады. Слишком неожиданный был этот проход конников, обогнувших основной бой.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 «В Киев же надо!» Тот приподнял левую бровь, кося хитрым синим взглядом. «Чего тебе в Киев? Ты ж и хотел!» «Так ведь была рать! Хорошая рать была!» — не понимал князя воевода. «А на Вятича и в следующем году пойдем! Подготовимся за зиму и пойдем! Дружину пополнить надо!» Ему совсем не хотелось отправляться в глухие вятические леса немедля. Владимир в ответ покачал головой.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 «Дружину пополним и к Вятичам придем не с той стороны, откуда ждут». «По Десне?» – осторожно поинтересовался волчий хвост. «Так всегда ходили сратью на Вятича киевские князья. Самый удобный путь от Киева». Но Владимир покачал головой. «Нет, в Киев и заходить не станем. И в Чернигов тоже. С Десны им Радимичи весть подадут. Едва мы только в Ладии сядем». Подготовиться успеют, где спрячутся, где засеки сделают, заслоны поставят. А мы больше на полудень свернем, по краю северской земли и степи пройдем, оттуда не ждут. Да там и лазутчиков почти нет. Несколько мгновений воевода молча смотрел на Владимира, осознавая необычность и его решение. Потом хлопнул себя по ноге, вскочил. Ай да князь, ай да Владимир, чего удумал?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 Помощь встречавшихся по пути северных весей тоже была кстати, ведь хлебушек неводом не выудишь и облавой не получишь. Киевская дружина прошла северскими землями, пополнилась новыми воями и вторглась к непокорным вятичам неожиданно для тех. Здесь Владимир был также суров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 Привезут повоз, останутся жить. Нет, уничтожу. Волчий хвост нехотя вложил меч в ножны. А старейшина так и остался сидеть неподвижно. Только по лицу разлилась смертвенная бледность. Все же понял, что был на волосок от смерти. Пусть многое пожил, но ведь всякому еще пожить хочется. Когда дружина шла северскими землями, князь впервые увидел своими глазами то, что потом не давало покоя многие годы. С одной из дорог на краю леса, недалеко от границы со степью, они вдруг заметили чистокол из крепких брёвен. Но навстречу никто не вышел, не залаял ни один пес, ни над одной крышей не вился дымок. Конечно, тепло, в избах печи не топили, но не слышались и звуки человеческого жилья. Стая ворон кружила над тыном, что-то выглядывая.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 Вон, красные капельки малины усыпали кусты. В этом озерце, небось, словили рыбу, и парни подглядывали за купавшимися девками, а лунными ночами пытались из кустов увидеть русалок. А в этом ельничке, на другом берегу озера, должно быть боровиков, видимо-невидимо. Хорошие места, всем богатые и дичиной, и рыбой, и лесной добычей. Но жить здесь нельзя. Сам Владимир думал о том же. Жили, жили люди, пришёл вражина, всё разграбил, сжёг и ушёл безнаказанным. Над лесом поднимался чёрный дым погребального костра. Вокруг с трёх сторон стеной стоял лес. Только четвёртая открыта дороги от степи, а значит и нападению проклятых печенегов. «Берегись, не берегись, не заслонишься» наскочит неожиданно, разорят весь, людей либо побьют, либо в полон уведут. Нет защиты, нет спасения людям русским. Киевская дружина далеко, князь может и совсем не узнать о такой беде. Глядя на поднявшееся над весью пламя, Владимир произнес в полголоса. Простите, что не уберегли. Дайте срок, поставлю защиту вокруг Руси от степняков проклятых.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 В Йомсборге осел. Оттуда по всему побережью ходит. Грозен весьма. Несколько мгновений Владимир задумчиво смотрел вдаль. Потом вдруг тряхнул головой, точно выбрасывая из нее что-то, и усмехнулся. Пусть себе. Без него забот много. Волчий хвост зло пробручал. Неблагодарный щенок. Приютил его князь. От смерти спас. Выкормил. А он... «Не корей, каждый ищет, где лучше», — осадил воеводу Владимир. «Знать его доля по морям бегать за добычей». Он не стал добавлять то, что подумал, а моя — быть преданным всеми. Земля совершила круг своей благости. Наконец растаяли снеговые горы, отзвенели вешними водами быстрые ручьи. Зазеленел лес, вовсю защебетали птицы, объявляя всему миру о появлении потомства. Весна, она веселая, зеленая, с надеждой на новую жизнь. Только не для всех. Рогнеды уже вторую весну в Изиславле. Первую почти и не видела. Приехала, когда уже все не только зазеленело, но и отцвело. За хлопотами обустройства не заметила, как на смену весне пришло жаркое лето. В углу надсадно жужжала попавшая в паутину муха. Билась, стараясь выпутаться, спасти свою жизнь. Временами нудный звук затихал. Муха, видно, уставала, но потом начинала снова. Рогнеди пришло в голову, что и она так. Первые месяцы отчаянно ждала Владимира. Втайне надеялась, что опомнится, приедет с женой и сыном. Потом гонца с покаянным призывом вернуться. Теперь чтобы хоть поинтересовался, как она живет в этой глуши. Сначала Рогнеда просыпалась в ночи от любого стороннего звука. Казалось, что то князь примчался, не выдержав разлуки. Подолгу глядела в сторону дороги, ведущую к Турову. Хотя дороги как таковой не было. В Изиславль ездил мало кто. Пожалуй, только возили причитавшуюся дань. Лишь траву и приминали, даже колеи путной не видно. Вокруг лес и лес... Изяславль действительно был совершенной глушью. Поставленный по ее собственному выбору удалечь от всех городов, он и жил только княжьим двором. Когда книги не передали волю мужа, чтобы выбирала себе место изгнания, она почему-то сразу вспомнила маленький городок в лесной глуши, где однажды побывала с отцом и братом. Сейчас и не вспомнить, зачем заехали туда – Скорее всего, просто остановились по пути к давнему отцовскому другу и родственнику матери Туры. Когда лес вдруг расступился и взгляд уперся в невысокий тын, Рогнеда почему-то подумала, что будет жить здесь. Мысль была совершенно нелепой, и княжна выбросила ее из головы. За тыном пряталось несколько десятков изб и небольшой двор местного князька. Ничего примечательного но, поднявшись от скуки на крепостную стену, едва державшуюся из-за ветхости ровно, рогнеда ахнула открывшемуся виду. Небольшая речушка, приток горыни, заграждавшая крепостницу с одной стороны, местами пряталась в густых зарослях орешника и черемухи. Это было время черемухового цветения. Далеко окрест разливался дурманящий, куда-то зовущий запах, Сами цветы покрывали берега точно снег. Ночью она не могла заснуть от соловьиных трелей. Крошечные птахи точно перенимали песню друг у дружки, одна за другой заводя нежное техканье. Таким остался в памяти Рогнеды крошечный град, даже имя его не запомнила, с пенистым цветением черемухи и соловьинами песнями любви. Казалось, здесь живут только счастливые, любящие друг дружку люди не знающие заботы печали, не ведающие предательства, лжи и обмана. В тяжелые минуты часто вспоминала те самые заросли черемухи на берегу безвестной речушки. А когда пришло время выбирать, куда спрятаться от обиды и гнева мужа, не задумываясь, сказала об этом Граде. Да еще и к владениям Туры близко. Князь согласился. Ему, пожалуй, все равно. Рогнеда допустила большую ошибку. Захлёстывала обида, и хотелось укрыться от людских глаз подальше. Постепенно обида стала глуше, а человеческого общения не хватало. Выросшая в шумном Полоцке, привыкшая с детства видеть вокруг себя множество людей, да и потом в Киеве тоже жившая беспокойно, книги не быстро заскучала. Появились даже мысли, что лучше было вернуться в Полоцк или уехать в Новгород. Но полоцкие улицы видеть тяжело. А Новгорода Владимир жене совсем не простил бы, ведь туда отправился Олов. Черемуховые кусты на берегу цвели только седмицу. В остальное время превращались в малопривлекательные, непролазные заросли. Соловьи тоже пели не круглый год. В остальное время на городок накатывала тоска. То есть у жителей было чем заняться, они трудились. А вот Рогнеда маялась от безделья. И от этого тосковала по мужу еще больше. Тоска. Все время одна тоска. Такого в ее жизни никогда не было. Рогнеда привыкла быть окруженной людьми, ловить на себе восхищенные взгляды, распоряжаться. А здесь? Поговорить не с кем. Сын еще мал. Холопа, и те пухнут от безделья. Изиславский двор невелик, холопов меньше десятка, да и ни к чему больше. Из хозяев только она с сыном. Дружинники во главе с Вышаном живут у своих любушек в самом городе, который и городом-то назвать трудно. От Мэйты и ничего не делания у Рогнеды все чаще появлялись дурные мысли. Иногда она даже жалела, что не убила Владимира тогда, в Полоцке. Пусть бы казнили в ответ, зато не было бы вот этого сидения в глуши и унижений из-за измен тоже. Не было бы обид, злости на неоценившего ее князя, Много чего. Но и тех жарких страстных ночей тоже не было. Ну и пусть. Рогнеда даже сама себе не желала признаться, что больше всего страдает от двух вещей. Из-за разлуки с сыновьями и разлуки с проклинаемым ею Владимиром. В очередной раз, лёжа без сна, она размышляла о себе и князе. Отослал далеко, не едет, не зовёт. Неужели совсем забыл? Вдруг появилась мысль, а как бы поступила она сама? Поворочавшись еще, Рогнеда решила, что точно так же. Отослала бы, не звала, вот только через какое-то время приехала сама. Княгиня даже села от такой мысли. Как же она сразу не сообразила? Конечно, Владимир просто решил выждать, чтобы она посильнее соскучилась, а потом приедет и заберет их с Изяславом снова в Киев, В то, что муж отправил ее с глаз долой навсегда, не верилось. Улеглась обратно, немного полежала с раскрытыми глазами, довольная своей догадкой, потом погладила место рядом с собой, словно убеждаясь, что оно все еще пусто. Когда муж ночевал рядом, после жарких объятий всегда норовила прижаться к его спине теснее. Владимир очень любил чувствовать ее упругую грудь с лопатками, просил закинуть ногу на свое бедро. Так и спали, тесно прижавшись. Рогнеда попыталась повторить это движение. Вроде даже приникла к отсутствующему мужу и закинула ногу. И вдруг почувствовала его сильное тело своим. Она вздрогнула, настолько это было явственно. Чуть подумала и гнать ощущений не стала. Слишком приятным оно оказалось. Так и лежала, вспоминая лучшие минуты их горячей любви, пока не сморил сон. Но утро все поставило на свои места. Ложе рядом было пустым, по двору лениво бродили все те же холопы, а вокруг все тот же Изиславль.